Глава седьмая Поверенный мистер Гимлета объявился у нас через два дня. Почему-то при слове Штейгер. Мне всегда представлялся закопченный шахтёр с натруженными руками, но Джереми Хартман даже близко не напоминал этот образ. Он оказался молодым человеком лет 30, и в момент встречи у меня дрогнуло сердце, так как показалось, что внезапно вернулся Кеннет. Потом Хартман обернулся, и меня кольнуло разочарование. Боюсь, из-за этого я была не так приветлива с гостем, как он того заслуживал». Лорд Уэсли тоже не блистал гостеприимством, цедил слова и бросал на приезжего ядовитые взгляды, как Василиск. Мистера Хартмана это, однако, нисколько не смутило. Он держался как джентльмен и одет был как джентльмен. Модный сюртук, панталоны песочного цвета, начищенные сапоги и жилет – все свидетельствовало о безупречном вкусе. «Полагаю, я никого не обеспокою, если немного прогуляюсь по окрестностям», – улыбнулся он. Я хотела предупредить его о бусвинском звере, но сдержалась. У Джереми Хартмана были правильные черты лица. Такое лицо могло бы послужить хорошей оправой для э, горящего романтического взгляда. Но глаза у него были цепкие, с хитринкой. Они не просто смотрели, а словно оценивали каждую вещь в гостиной. И нас с дядей в том числе. Встретившись с ним взглядом, я без труда прочитала – Молодая девица с урядной наружности и сомнительной полезности, после чего он послал мне изысканную улыбку. Дядя с присущей ему сердечностью выпроводил гостя очень быстро. Зато остальные семьи, живущие в окрестностях, приняли его с распростертыми объятиями. «Даже по речи сразу видно, что мистер Хартман – человек светский, с деньгами и положением», – восхищалась миссис Полгрен, бросая многозначительные взгляды на старшую дочь. Джин из вежливости кивнула, зато Кэролен поддержала мать. «Принявшись вспоминать о Триверсе, о его роскошных магазинах и богатых особняках в Верхнем квартале, я подумала, что акции Чарли Медоуза, нашего простодушного доктора, заметно упали с приездом нового блестящего конкурента. Одна только Мэри пробормотала, что вообще-то никто точно не знает, какое положение мистер Хартман занимает в Триверсе и каким образом оно приносит ему деньги». Поговаривали, что он был связан с банковской конторой, кредитующей местных землевладельцев. Но для почтенных матрон, мечтающих пристроить дочерей, и для девушек, тоскующих в глуши о блестящем обществе, это, конечно, не имело большого значения. Поскольку раздражающий меня мистер Хартман, казалось, незримо поселился в доме миссис Полгрин, и в мыслях его обитательниц, я стала реже у них бывать, зато возобновила свои прогулки по пустошам и побережью. Однажды на берегу я снова повстречала Джоэла. Был обычный ветреный день, когда солнце ненадолго выглядывало из-за облаков и с моря дул холодный бриз. Я наблюдала, как в бухте креги коув длинные волны медленно накатывали на берег, а над ними плавно кружили олуши, время от времени падая в воду и выныривая обратно с поблескивающей добычей в клюве. На влажном песке литаралии темнели цепочки следов, так что вскоре отыскался и их хозяин. Мальчишка плелся нога за ногу, вороша палкой водоросли, а вокруг него носился радостный белс, изредка взлаивая от избытка чувств. Примечание. Литораль — это участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива. В комках водорослей, выброшенных морем, иногда попадались кое-какие полезные вещи. Для местных подростков это было что-то вроде традиционного промысла. «Эй!» – помахав рукой, я осторожно спустилась вниз, на песок. Обогнула нависшую утёс, и тут заметила, что Джоэл был не один. В дальнем конце бухты, на берегу, сушилась перевернутая лодка, а рядом с ней хлопотал Дуайт, раздувая огонь над костром. Над кучкой плавника трепетал легкий дым, словно клочок серого шёлка. Я обрадовалась. С нашей первой встречи я не оставляла попыток расспросить старика о лабиринте, но Дуайт упорно отмалчивался, прячась от меня в хижине или прикрываясь несуществующими делами. Однако сейчас тишина и уют уединенной бухты более-менее настроили его на общительный лад. «Дались вам эти развалины!» – пробурчал он. Мы сидели рядом, глядя в огонь. Джоэл, развлекаясь, забрасывал палку до самых волн, лизавших мокрый песок, а неутомимый Белс каждый раз притаскивал ее обратно. Из-за низко бегущих туч вода в бухте, подернутая зыбью, казалась хмурого темно-зеленого оттенка. Камень подо мной был холодным и жестким. Слева и справа чернили угрюмые скалы, тихо шелестело море, и где-то вдалеке волны соприкасались с небом, смывая синеву с облаков. «Слышал я, что хозяева у из издревле водили шашни с той стороной. до чего там? Даже замок был свадебным даром красавицы Сиды, сочетавшейся браком с кем-то из Уэсли. Говорят, в нем спрятан тайный проход, такой же, как тот, что лежит под холмом Уилл Дейзи, либо его отражение. И ведет он примехонько в логово Сидов, так что все Уэсли с рождения носят в себе каплю серебряной крови. Ну, кроме лорда Робина. Он-то из другой ветви, ухмыльнулся старик» хотя хозяин из него получился получше прочих, и продуктами подсобил нам в зиму. а вон Джонсон помог отстроиться после пожара. Три года назад пришла оспа, так наш лорд был единственным, кто не потерял головы. И, кажется, в Ковертхолле было поменьше покойников, чем у других. Но жизнь здесь все одно тяжела. Я просто ушам не верила. Мы точно сейчас говорим о Рубине Уэсли, А мистере я запрось в библиотеке и плевать мне на ваши проблемы». Слушая старика, я удивлялась про себя, но помалкивала, боясь спугнуть его неожиданную разговорчивость. Задумавшись, дуэт выбил в костер пепел из трубки. «Да, лорд Робин – хороший хозяин», – заключил он. «Благодаря ему в коверт -Холле никогда не знали, что такое голод. Но человеку, кроме куска хлеба, нужно еще кое-что. Нужно чувствовать себя на коне». Нужно что-то, чем он мог бы похвастаться в пабе или перед соседями. Нужна уверенность, что он может справиться сам, без подачек. Иначе старики гаснут, а молодые парни все чаще начинают поглядывать в сторону моря. Вероятно, он говорит о том, что Амброзиус называл социальной значимостью, подумала я. Намеки Дуайта были прозрачны, как день. Я и так знала, что в Думануне почти каждый, кто владел лодкой, яликом или баркасом, промышлял контрабандой. Трудно было удержаться, зная, что одно плавание со целью за грузом спиртного может принести кругленькую сумму. Наверняка в этой бухте был прикопан не один бочонок контрабандного джина. Четыре-пять поездок могли обеспечить пропитанием целую семью, по крайней мере, на год. Как тут не рискнуть? Разумеется, их ловили. Таможенники давно изучили в окрестностях все окромные бухты и тайные пещеры, словно нарочно созданные для того, чтобы прятать в них запрещенный груз. Однако смельчаки, желающие быстро разбогатеть, все равно не переводились. Дуайт хмуро косился на Джоэла, забавлявшегося с собакой. И я поняла, что старик затеял этот разговор неспроста. Целыми днями, болтавшийся без присмотра, Джоэл легко мог попасть под дурное влияние. Сначала его попросят подежурить на берегу, потом помочь разгрузить лодку, потом поработать посыльным, а там и до тюрьмы недалеко. Нужно было срочно что-то предпринять». Как мне не притило обращаться за помощью к равному дядюшке, только он мог подыскать Джоэлу службу в замке, может быть, на конюшне. При виде мальчишки я испытывала смутное родственное чувство. Мы с ним оба сироты, оба можем рассчитывать лишь на себя. Я обязана была помочь, ради этого стоит немного поступить с самолюбием. Облака над нами сгрудились теснее. Резкий порыв ветра хлестнул по скалам. Над притихшей бухтой, над утесами, беспомощно вросшими в песок, вдруг прокатился тоскливый утробный вой. Он ознобом прошелся по нервам и унесся дальше. Растворился, растаял в холодных серо-зеленых волнах.